У ангара было две двери. Ролета на полстены для залета кораблей, а рядом обычный вход. Молли въехала в него прямо на гравискутере и, остановившись за порогом, придирчиво осмотрелась. Без Фреи помещение казалось огромным, как спортзал, а хламовник вдоль стен узкой каемкой, хотя по факту это баррикады почище хищных кустов. Так и норовят кольнуть в бок, подсечь колени или рухнуть на голову. Убедившись, что в ангаре ничего не изменилось и не завелось, Молли прислонила гравик к набитому ржавыми железяками стеллажу, с которым он моментально слился, и вытащила видеофон. Но «Ну, где тут твой фильтр?» «Иди вдоль левой стены», — скомандовал Натан, и, дождавшись лязга и матерного ойканья, уверенно продолжил. «Ага, за штангой будет еще один стеллаж, за ним шкаф с одной створкой. Вот он тебе и нужен». Молли, шипя, попрыгала туда на левой ноге, потирая ушибленную правую, и эти люди дразнят ее за скопидомство. Ха! Кой черт дернул Молли сделать крюк и выглянуть в окно? Сложно сказать, но, возможно, это был Боженька. «Ты чего?» — насторожила Натана затянувшаяся пауза. «Там кто-то есть». «Где?» «На улице». Одинокий ночной прохожий в этом районе вызывал опасения и сам по себе, не говоря уж о рваных перебежках от тени до тени. К счастью, освещение работало на минимуме и только по центру ангара, а редкие, долетающие до окон фотоны поглощало затемненное стекло. Молли знала, что снаружи ничего не видно. Они так и сидели в полутьме до отлета с шебы, но все равно метнулась к выключателю. «Ну что там?» — изнывал от беспокойства Натан. «Может, нашим позвонить?» «Ша! Не наводи панику!» Молли вернулась к окошку. «Ой, пля!» «Что? Там еще один!» «С другой стороны, кто?» «Вашу мать, их уже трое! Идут к двери! За ручку дергают! Над! Над!» Молли недоуменно уставилась на экран, но это не вызов прервался, а сам видеофон отрубился. «Пля! Она же совсем недавно его заряжала! Еще и месяца не прошло! Батарея, что ли, дохнет?» Подобрать код к замку ночным гостям удалось с пугающей легкостью. Всего с четвертой попытки. Молли и то, бывало, дольше копалась, вечно забывая параноидально навороченный пароль Натана. Дверь медленно с интригующим скрипом открылась. В освещенном уличным фонарем проеме чернели три коренастые фигуры, средняя заметно ниже остальных. «Я же говорил, эти дебилы не скоро сюда вернутся». По в тьму ярким белым лучом самодовольно сказала она голосом Андреаса. «Когда поняли, во что вляпались, то сбежали с шебы, теряя тапки». «Потеряй, хэш, как же!» — тоскливо подумала Молли, присевшая на корточки за шкафом. Убедившись, что фрей в ангаре нет, троица принялась водить фонариками по сторонам. «Сколько же тут всякого дерьма!» — чуть ли не с восхищением заметил спутник Андреаса. «Кажется, один из давишних экспертов». «Ага, то, что надо!» Молли этот факт тоже в кои-то веки обрадовал. У стены лежал вогнутый лист обшивки, и девушка поспешно заползла под него, как в норку. На голову и плечи посыпались какие-то крошки, не то ржавчина, не то остатки уплотнителя. Где тут у них свет? А, вот! Лас немного сужался к кпереди, и аккуратно середине Молли намертво застряла в нем задом. Ни туда, ни сюда без риска загромыхать своим укрытием. Оставалось только лежать, подсматривая в узенькую, прерывистую щелочку между ребром листа и полом. Андреас направился к громоздкому верстаку, на котором Натан выпрямлял и сваривал свои драгоценные железяки. «Помогите-ка!» Троица вроде бы дружно налегла на край верстака, но со стороны было прекрасно видно, что Андреас больше пыхтит, чем пихает. Как всегда, впрочем. Под подошвой верстака оказалась дыра, при виде которой Натана удар хватил бы. Пол, конечно, изрядно вытерт и поцарапан. Еще с дедовых времен можно хоть каждый день верстак туда-сюда тягать. Хуже не станет. «Но тут аж полуметровая оплавленная выемка, выжженная плазмометом». «Я же говорил», — самодовольно повторил Андреас, вытаскивая оттуда черный пакет с серебристым логотипом, «надежнее, чем в банке». Молли прикусила губу, чтобы не заорать от возмущения. «Получается, все это время кристаллы лежали в ангаре?» Как только команда улетела, Андреас вернулся, соорудил тайник и спрятал там добычу. Шумиха же действительно поднялась немалая. «Вон как на таможне до сих пор шмонают. Наверное, здесь тоже шмонали. Вот Андреас и побоялся хранить кристаллы дома. Заодно подстраховался. Если копы выйдут на команду, а таз даст организатора, он это всего отопрется. Впервые про такое слышу. Раз они кристаллы сперли, то у них и ищите. И ведь нашли бы. Кай же на складе нашел. А если бы команда вернулась раньше, громилы Андреаса ей снова наваляли бы и повторно обескристаллили». Теоретически можно попробовать уложить всю троицу из танора, но щель слишком узкая, в нее не пальнуть. Самой в морду отразится. А когда Молли начнет задним ходом выбираться из укрытия, бронированный лист неумолимо загрохочет, привлекая всеобщее внимание, и ее корму встретят три лазерных целеуказателя плазмометов. Молли проверила себя на желание совершить подвиг и оценила его примерно в полтора, а то один совсем стыдно из десяти. Но ничего. Сейчас Анс пойдет домой прямо в лапы к ее друзьям. Но бандиты, заполучив хабар, не спешили уходить. Наоборот, Андреас принялся кому-то названивать, а его подельник открыл дверь, призывно помахал рукой, и в ангар, друг за дружкой, проскользнул еще с десяток вооруженных людей. Они быстро и профессионально рассредоточились по периметру, попрятавшись за стеллажами и оборудованием. Над головой Молли заскрипело, давление на задницу усилилось, Один из чужаков решил, что бронированный горб станет прекрасным укрытием. К счастью, он залег за ним, а заглянуть под низ не удосужился. Молли умоляюще подышала на видеофон, потерла его о грудь, но реанимационные мероприятия успехом не увенчались. Хоть бы Натан догадался позвонить остальным. Вот только Кибер, скорее всего, откажется мчаться Молли на помощь. Он же знает, что Анс и Кристаллы тоже здесь, а без Кая поляжет вся команда. Пожалуй, пора разрабатывать линейку накладных ногтей со вкусом ароматических добавок. В такой нервной атмосфере они бы пошли на ура. Андреас тоже заметно нервничал. Сперва облокотился на верстак, потом присел на его край, репетируя непринужденную позу. А когда ничего не вышло, принялся бродить по ангару, проверяя, хорошо ли спрятались подручные. Одного погнал искать укрытие получше. Другой, напротив, так качественно замаскировался, что Андреас от него шарахнулся и чуть не пристрелил. Прошло минут десять. Двое бандюк неотлучно дежурили у окон, но звонок в дверь, короткий и деловитый, все равно застал всех врасплох. Наверное, с крыши спрыгнул. Попытался оправдаться один из караульных. Андреас злобно на него зыркнул и кабанчиком метнулся обратно к верстаку. Торопливо одернул пиджак, пригладил волосы и махнул рукой. «Открывай». Уличный фонарь больше не горел, и какое-то время казалось, что на пороге стоит только тьма. Потом в ней вспыхнули два алых огонька. «Твою ж мать!» — чуть слышно охнул сосед Молли. «Кибер!» — Кибер! возликовала была Молли, но тот шагнул вперед за границу тени и оказался... вылитым якудза из земных боевиков, с азиатскими чертами лица и даже более внушительной мускулатурой, чем у Кая. Демонстрировать ее при помощи темных обтягивающих маек было у киберов каким-то трендом, и Якудза, несмотря на прохладный вечер, щеголял полуголой спиной, по которой раскинула крылья татуировка черной клювастой птицы. На шебе такие не водились, и слава боженьке, перекрестилась моля. Киборг обвел ангар взглядом и бесстрастно сообщил в пространство. «Обнаружено 14 вооруженных объектов, приступить к ликвидации» Объекты занервничали и залязгали оружием с потрохами, сдавая свое местонахождение не только киберу, но и вошедшему следом человеку. Такой неброской внешности в длинном сером пальто, что нового гостя заметили лишь когда он подал голос. «Отставить», — велел он и сукоризно обратился к Андреасу. «Мы же договорились. Трое на трое». «И без киберов», — Андреас трусливо ткнул пальцем в Якудзу. Гость покаянно развел руками. «Я просто подстраховался». «Я тоже. У вас репутация...» — Андрес выдавил кривую улыбку. «Опасного человека». Гость благосклонно кивнул. «Возглавлять галактическую банду террористов — тяжелый и неблагодарный труд. Капелька заслуженных комплиментов всегда уместна». «А у тебя — мелкотравчатой швали, случайно сорвавший крупный куш. Было бы странно, если бы ты не попытался наскинуть «Но что вы, и в мыслях не держал», — еще фальшивее заулыбался Андрес. «Кстати, у части моих ребят оружие с шок-эффектом. Ваш кибер даже до середины ангара добежать не успеет». «Скорее всего», — согласился гость. «Поэтому это не мой кибер. Его хозяин вместе с остальными моими друзьями оцепили ангар снаружи. Полагаю, он будет сильно огорчен потерей своего питомца, хоть тот и неразумный. Кстати, парнишка вооружен гранатометом». Молли слушала их диалог с зажмуренными глазами, в прединфарктном состоянии, но, к счастью, ни Андреас, ни кто-либо из его подельников так и не спохватился, что их всего 13. «Так, может, перейдем к делу?» — заискивающе предложил Андреас, чтобы никого не огорчать. «Разумное предложение. Мы и так слишком долго ждали завершения сделки. Гость поднял руку, щелкнул пальцами, и в ангар вошел еще один человек. Классический, рослый и небритый бандит в кожаной куртке. В правой руке он нес небольшой черный дипломат, в левой квадратную сумку-контейнер популярного на сервиса по доставке еды. Это вашим, это нашим. Дипломат-курьер положил на один конец верстака, отщелкнул крепление и поднял крышку. А пока Андреас завороженно пялился внутрь, прошел дальше и поставил сумку на другой, поближе к шефу. Тот собственноручно расстегнул термоизоляционный кожух, откинул крышку странного, непомерно толстостенного контейнера и вопросительно уставился на Андреаса. андрес похватился и попытался повторить эффектный жест террориста, но толстые влажные пальцы проскользнули, и щелчок вышел по меткому выражению шепской детворы, как пуканье лягушки. Тем не менее подельник торопливо рысцой поднес ему черный пакет, и андрес гордо плюхнул его в центр верстака. Гость одобрительно вскинул брови и принялся поштучно перекладывать кристаллы из пакета в контейнер, придирчиво изучая каждый. Андреас тем временем жадно исследовал содержимое дипломата. То чем-то шурша, то позвякивая, и за стоящей торчком крышки не видно. Обе банды терпеливо ждали, пока их боссы наиграются с вожделенными цацками. Молли не выдержала столь подозрительной тишины, открыла глаза, и предыдущие проблемы в миг отошли на задний план. На переднем, в 30 сантиметров от ее лица, сидела муха-ухогрызка, задумчиво потирая лапки и проворачивая конусовидную фасетчатую голову то в одну сторону, то в другую. Молли слыхала от хела он вечно вычитывает в инфранете всякую забавную лабуду, что зрение у мух паршивое, и они отыскивают жертву по выдыхаемому ей углекислому газу, где газ, там и нос, рот, а рядом вожделенные уши. Муха зевнула. Голова раскрылась тремя остроконечными лепестками, между которыми алчно сновал влажный щупик-яйцеклад. Молли задержала дыхание и медленно потянулась к мухе ладонью. Эти твари умеют делать быстрые внезапные броски, и если прихлопнуть ее с первого раза не удастся, то она может скакнуть Молли за спину, и там ее точно хрен причучишь. «Что ж, все в порядке», — объявил гость и громко хлопнул крышкой контейнера. Муха бросилась... В атаку или просто спугнули, уже не понять. Выдержка выдержкой, но шибианские рефлексы оказались сильнее. Подельники Андреаса тоже были шебианами. Когда старый лист обшивки внезапно взвизгнул и подпрыгнул, прячущийся за ним тип выдал стандартную реакцию. Пробить многослойную броню со второго выстрела он не смог, а третий сделать не успел, потому что первый заряд пошел слишком высоко, прочертил ангар аккурат между заговорщиками и влепился в здоровенный баллон без надписи. Что в нем знал только Натан, а теперь и остальные узнали. Баллон оглушительно рванул, и ангар в одночасье наполнился густым белым дымом, воплями и оголтелой пальбой. Лист обшивки на адреналине прогромыхал по полу пару метров и обессиленно затих, коптя выемкой в боку. Из-под него передом выползла моли, чувствуя себя разом похудевший на 10 килограммов и, похоже, мертвый, потому что вокруг царил ад. Дым щипал глаза и першил в глотке, но вроде бы не убивал. Этим бывшие партнеры успешно занимались сами. Верстак лежал на боку, опрокинутый взрывной волной. Стоявших возле него переговорщиков и их, добро расшвыряло по сторонам. Киборг ожидаемо кинулся спасать босса, и где они сейчас, Молли, понятия не имела и не хотела иметь. Она ползла к выходу со скоростью, на зависть космодесантникам и на посрамление школьному учителю физкультуры, жалевшему ей даже тройку. Под руку подвернулся пустой дипломат, и Молли досадливо отшвырнула его с пути. Дипломат взмахнул створками, как крыльями, и три выстрела с разных сторон моментально превратили его в горящие клочья. Молли ойкнула и поддала жару, но почти сразу уперлась во что-то еще. Желания совершить подвиг по-прежнему не было, только жесткая необходимость, тем более, что она все равно ползет мимо. Дальше Молли ползла, пихая перед собой сумку-контейнер. Она оказалась неожиданно тяжелой, словно внутри лежала гиря, видимо, за счет контейнера, весившего немногим меньше кристаллов. Но оно того стоило. Когда шальной заряд попал в сумку как раз на уровне головы моли щит с легкостью поглотил плазму, осталась только дымящаяся дырка в чехле. Молли еще поднажала и... Стукнулась контейнером в стеллаж, а сверху на нее радостно рухнул соскучившийся грави-скутер. «Вот блин!» Вроде бы знаешь, ангар как свои пять пальцев, а в суматохе внезапно шестой вырос. Дверь оказалась десятью метрами левее, и, пожалуй, хорошо, что Молли мимо нее промахнулась. Створка была открыта, и двое залегших за порогом террористов активно полили в дым из бластеров. Потом один из стрелков выждал удачный момент и заскочил в ангар, но его место тут же занял другой. Сколько их уже внутри и сколько еще околачивается снаружи, неизвестно. Похоже, пришло время крайних мер. Молли перевернулась на бок, поджала ноги к животу, надеясь, что сверху это сойдет на преклоненные колени, молитвенно сложила руки и залепетала. «Боженька, помоги мне, на одного тебя уповаю, вытащи меня отсюда, и я клянусь, что больше никогда, никогда не доставлю тебе хлопот, завяжу с криминалом, найду нормальную работу, по субботам буду волонтерить в каком-нибудь приюте, а по воскресеньям в храме похудею». Куш был солидный. Ангар содрогнулся, и в стене, прямо возле Моли, разверзлась огромная дыра с ярко горящими краями. Видимо, парнишка с гранатометом в конец распереживался за своего кибера. Молли застыла в нерешительность. Дыра выглядела как классический портал в ад, но раз она уже в нем, то это, наверное, выход или проход на второй уровень. Боженька, дай мне знак, снова взмолилась она, раз уж удалось привлечь его внимание. Скажи, что мне делать. В дыре засверкали алые и синие молнии, а затем грянул гром. «Немедленно прекратите огонь! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками!» На какой-то миг воспаленному воображению Молли почудилось, что доведенный до белого коленя Боженька лично явился разруливать ее проблемы. Она даже показательно отпихнула от себя станар и стала истово креститься, чтобы ее не спутали со всякими там грешниками, но тут один из припорожных стрелков завопил «Шохер! ГБР!». Террористы живо развернулись и принялись палить в противоположную сторону. Оттуда им ответили тем же. Один заряд пронесся так близко от моли, что еще пять сантиметров, и креститься было бы нечем. «Не, ну это уже что-то перебор». «Вера не должна скатываться в слепой фанатизм», — пробормотала Молли. Подобрав станер, забросила ремень сумки на плечо, вскочила на скутер и отчаянными толчками ног погнала его в дыру. Ждать Андреаса дальше, похоже, было бессмысленно. К тому же Рона могли в любой момент хватиться и отправить к дому другой патруль. Кай уже жалел, что так качественно нокаутировал полицейского, но соратники ему ни слова не сказали. Доверять этому гнилому типу слишком опасно. «Лучше поискать Андреаса по ночным барам и клубам. Хэл знал его любимые». Звонок Натана застал компанию как раз на выходе из дома. «Может, Молли опять чего-то себе навоображала?» скептически сказал Хэл. «Кому мог понадобиться старый пустой ангар?» «Мне?» «Так ты за Молли переживаешь или за него?» иронично буркнул Хэл, но все понимали, что поход в ангар уже дело решенное. Лучше они сами наваляют подруги, если тревога окажется ложной, чем ее прихлопнет кто-то другой». «Давайте возьмем флаер, миссис Сторн», — предложила Ивета. «Обычно он стоит под навесом на заднем дворе». Чтобы уговорить флаер вести чужаков, Каю понадобилось девять минут, но бежать до ангаров было всяко дольше. «Сто лет машин не угонял», — вздохнул Хелл, садясь за штурвал. «Чего уставился? Ну, было пару раз по малолетке. Девчонок прокатить». «Гони давай», — Кай с громким щелчком задвинул свою дверцу. «Хвастаться потом будешь». Хелл в сердцах втопил так, что в навесе осталась рваная выемка. Подлетать впритык к ангару компании не собиралась, однако сесть пришлось намного раньше, за четыре квартала вместо одного. Впереди творилось нечто невообразимое. Если это и была пресловутая тайная спецоперация ГБР, то хотелось бы взглянуть на явную. Хотя нет, не хотелось. Пока компания медленно выбиралась из флайера, завороженная стоящим над крышами заревом, что-то гулко бухнула, и зарево поднялось выше. Из него даже выросла светящаяся поганка на тонкой кривой ножке, но вроде бы не ядерная. Уличное освещение пропало по всему району, в домах один за другим начали включаться автономные генераторы. — Да что то мать его, за война! — вырвалась у Хэва. — Надеюсь, она идет не слишком близко к нашему ангару. «Нет — Нет, — уверенно возразил Кай. — Прямо в нем. А плакать безвременно, зато эффектно почившую подругу, компания не успела. В конце улицы раздался приближающийся гул, и из темноты в гордом одиночестве выехал маленький, припадочно трясущийся ржавый скутер. Увидев компанию, Молли вывернула руль и затормозила. Вышло не так круто, как в боевиках с героями на гравибайках, но немножко пыли все-таки поднялось. А тяжелая сумка сорвалась с плеча Молли, и эффектно плюхнулась перед командой 2 «Вот». «Держите свои кристаллы!» Молли триумфально выпятила грудь, задрала подбородок и уткнула руки в бока, словно позируя репортером. Скутер начал медленно валиться на бок, как павшая под гонцом лошадь, но Молли вовремя поймала его за руль и выровняла. «Ну и кто тут молодец? Кто опять всех спас?» Компания уставилась на нее благоговейно округлившимися глазами, и только пес внезапно зарычал, вздыбился и припал к земле, как для прыжка. «Эй, ты чего?» Молли скатилась со скутера и загородилась им от слетевшего с электромагнитных катушек бота, а в следующее мгновение на нее бросились и он, и такой же взъерошенный красноглазый и пугающий сосредоточенный Кай. Перескочили через скутер и ракетами-перехватчиками врезались в другого, прыгающего уже точно на молли-киборга. Сцепившийся клубок докатился до стены дома, врезался в нее и рассыпался. Противники вскочили на ноги лапы и застыли друг напротив друга, как памятник боевым искусством. Прошла минута. Другая. «Вы драться будете или как?» — не выдержал Хэл. «Мы уже», — не оглядываясь неожиданно мирно, — сообщил Кай. «Чего?» «Ага», — подтвердил Якут, запуская и разжимая кулаки. Сконнектились и в симуляции зарубились. «И кто победил?» — опасливо поинтересовалась Ивета. Вдруг проигравший фаталистично отойдет в сторонку, не мешая победителю крошить команду в фарш. 93-97. «А у кого 93? «Какая разница?» — пожал плечами Кай. «Это не баллы, а проценты повреждения», — пояснила Лиза. Якут заприветливо помахал ей рукой, девушка с улыбкой ответила тем же. «Фигурально выражаясь, перед нами два агонизирующих тела, без победителей». «И что дальше?» — Молли на всякий случай спряталась за спину Кая, где уже стоял Хел. «Просто стоял, но теперь это стало выглядеть так, будто прячутся оба». Хел демонстративно шагнул в бок и почувствовал себя еще глупее, словно под защитой своего кибера можно и повыпендриваться перед чужим. «Я закурю?» — поинтересовался Якудза. «Валяй». При появлении мятой пачки Кай оживился, но стрелять сигаретку не стал. Якудза щелкнул зажигалкой. «Какая у вас слизкой странная компания!» «Какая на тебе странная форма!» Якудза посмотрел на свое голое плечо, словно впервые его увидел. Майки стало еще меньше, порвал где-то. «Зато смотрите, какая шикарная татуха!» Якудза с кошачьей гибкостью извернулся, демонстрируя спину. «Давно мечтал набить, а тут такой повод!» Круто! Искренне подтвердила Лиза и, кивнув Назарево, поинтересовалась. Там ваши не ваши ловят, или ваших не ваши, и то, и другое. Я в командировке. Но она, как я понимаю, уже закончилась. Якудза с сожалением помотал головой. Нет, нам удалось распутать клубок от силы на треть, ближе нас не подпускали, поэтому было решено устроить инсценировку засады, чтобы мы с напарником смогли блеснуть героизмом и заслужить авторитет в банде. «Сейчас ГБРовцы еще немного постреляют и отступят, давая остаткам террористов уйти, как и планировалось. Босса я уже спас, напарник тоже успел выслужиться, так что все тип-топ. Хотя началось, прям сказать, через задницу. Какая-то истеричка здорово нам подгадила». «Там была муха!» — оскорблённо перебила его Молли. «Вот такенная! Это она во всем виновата!» «Кто бы сомневался!» — пробормотал Хелл. Сумку, по-прежнему лежащую посреди дороги, оба киборга так старательно игнорировали, что она едва не дымилась от их невзглядов. «А давайте вор бросил кристаллы, чтобы оторваться от погони», — предложил Якудза. «А давай он оторвался от нее вместе с ними», — сделал встречный ход Кай. «На этом такого унижения честь киборга не перенесла бы». «А он вскочил вон в тот флайер», — указала Лиза, — и улетел. А потом взорвал его в загородном лесу, уничтожив все улики». — Да зачем вам эти кристаллы? — тоскливо вздохнул Якудза. Драться бессмысленно, звать на помощь ГБР, запороть куда более важное дело. А террористам сейчас не до того, им бы ноги унести. — Надо, — твердо сказал Кай. — А твой опекун знает, чем ты занимаешься? Кай поморщился, но тут же нанес встречный столь же подлый удар. — А твой босс знает, что ты полицейский под прикрытием? Якудза выдохнул дым прямо в лицо собрату. Кай даже не моргнул, позволив сизому клубу беспрепятственно о него разбиться и стройками-щупальцами перевиться с волосами. Уивета от одного вида в горле запершила. «Мы эту банду уже полгода разрабатываем. Нам очень надо». «Вопрос жизни и смерти», — серьезно добавила Лиза. Якудза снова глубоко затянулся, сигарета одним махом укоротилась на треть. «Они не знают, что я разумный», — пояснил он на сей раз к разочарованию Кая, выдохнув вверх. «Это типа хозяйские, хотя напарник дымит только по необходимости, чтобы был повод задушевно потрепаться в курилке». «Я думала, у киборгов не бывает вредных привычек», — изумленно признала Сивета. «Должны же у нас быть хоть какие-то недостатки», — ухмыльнулся Якудза и с упреком добавил. «Помимо хищения армейской собственности в особо крупных размерах». «Слышь, ты...» «Хорош наезжать на нашего кибера», — запальчиво вступилась за Кая Молли, по-прежнему держась за его спиной. «Кристаллы сперли задолго до нас, и вояки их даже не хватились. И вообще, у них еще полно таких штук. Да чё б не поделиться». «С террористами?» — вежливо уточнил Якудза. Каю тоже захотелось за кого-нибудь спрятаться и притвориться, что он не знаком с данной XX-особью. «Нет, мы не имеем к ним никакого отношения» твердо сказала Лиза, и готовы поклясться, что кристаллы не попадут в плохие руки. «Да?» — вырвалась у Молли. «Да», — с нажимом подтвердил Кай, тоже не представляющий, как они это провернут, но раз пообещали, придется держать слово. «А если из нашей затеи ничего не выйдет, то мы вернем тебе кристаллы в целости и сохранности», — добавила Лиза. Якудза, с сожалением растер о догоревший до самого фильтра окурок. «Ладно, договорились. Что ж, приятно было повидаться, ребята». Еще одна характерная манера киборгов. Решил — выполнил. В следующий момент Якудзу как ветром сдуло, только во тьме, словно крылья прошуршали. «Пока, ворон!» — благодарна сказала ему вслед Лиза и, подхватив сумку за ремень, побежала к флайеру. Остальные тоже не стали мешкать. Происходящее вот-вот перебудет и поставит на уши полгорода. Флайер взмыл воздух и устремился к лесу. «А с ним-то вы откуда знакомы?» У Хэлла крепло ощущение, что эти киберы как овшуры. У них везде имеются полезные, хоть и крайне странные связи. Это мой... Кай замешкался, подбирая подходящий эпитет. Одноклассник. С Кассандры. Хороший парень, такой же любитель приключений и розыгрышей, как... Лиза заинтригованно вскинула брови. И его опекуны. а Выбрал второй по значимости вариант Кай. И вы до сих пор так друг другу доверяете? Люди же со временем меняются, да еще как. Кай снова покосился на подругу. Кое-что остается неизменным. Подозреваемому просто стало интересно, что будет, если наша затея удастся. Молли сияющим видом обнимала сумку с кристаллами. Пусть теперь кто-нибудь только попробует в чем-то ее упрекнуть. Она реабилитировалась на 100 филов вперед. Потормошив вяло поддакивающую и получив злобный рык от сосредоточенного на управлении Хела, Молли решила от широты души поднять настроение Икаю. Слышь? А ты тоже неплохо отработал. Ни почем бы не поверила, что ты такого матерого кибера завалишь. Он же и террорист, и ГБРовец, и вообще здоровый как бык. А ты его почти на равных сделал. Реально, 6 плюс. Я-то раньше думала, гонишь. Кай, вопреки ожиданиям, насупился еще больше. Лиза с усмешкой потрепала его по макушке, мол, не расстраивайся. Мы все равно тебя ценим и любим. Она-то знала, как киборги обсчитывали поединок за действованием всех доступных ресурсов. Ворон против Кая, а также его друзей и соратников. И все-таки любопытно, у кого 93?